Глава 19 После турнира. Ближе к вечеру в жилище Луара снова постучали. Открыв, Раут никого за дверью не обнаружил, только на крыльце валялся свернутый пополам исписанный лист бумаги. ибо он и принес деду. «Уважаемый Луар, к сожалению, в ближайшее время я не смогу попасть в ваш гостеприимный дом, поскольку вынужден срочно покинуть город. Однако мои долги заставляют просить о некоторых услугах». Я дал слово кигиру продать ему те вещи, которые оставил у вас на хранение. Поскольку ему обещана хорошая скидка, конечная цена – 80 монет. Только будьте с ним осторожны. Если появится хоть малейшая возможность не заплатить, он ею воспользуется. Продырявленную часть моей одежды, взамен которой одарили меня другой, не выбрасывайте. Она для меня сейчас особенно дорога. Подарок весьма пригодится, особенно там, куда я направляюсь». «Еще раз огромное спасибо». «Теперь о главном. Пожалуйста, берегите девушку, не отпускайте от себя, я очень за нее волнуюсь. В городе скоро поднимется кровавая буча. В центре, похоже, уже началось. Думаю, завтра продолжится в Срединном кольце. Если соберетесь уходить, дайте знак, где вас искать. Надеюсь, до скорой встречи, Нил». Луар сначала прочитал письмо про себя, потом вслух в присутствии гостя. Они с внуком Геошем недавно выпили по чашке душистого отвара и обсуждали городские новости, находясь на половине, примыкавшей к выходу. Информация о предстоящих беспорядках заинтересовала представителя Гордов. «Что могло произойти в центре? Ваш внук рассказывал о взрыве на входе в Серединное кольцо. Неужели все это как-то связано?» – задумчиво произнес мужчина, глядя в потолок. «С нынешним турниром сплошные нелады». И начался он неожиданно и девицу подобрали ни на одну из прежних похожю кто-то башковитый в конторе не боясь пакость задумался творить знать бы еще кому размышлял вслух луар как бы узнать подробности жаль стемнеет скоро может мне кигиру наведаться спросил старика гость в кабак новости рекой стекаются Оно, конечно, сходить не мешало, но, как хозяин уютного местечка, воспримет ваш визит. Лирса нынче сильно напугали. Ничего страшного. Раз у Кабатчика договоренность с Нилом, могу выступить посредником. Опять же, информация из письма будет ему полезна, если он действительно человек не глупый а каких с данных на хранение вещах шла речь? Язык и клыки, змеи, и глота сообщил старик, словно о чем-то незначительном. «Ух ты! И где женил их нашел?» «Там история довольно забавная», — Луар усмехнулся. Сначала глот в первую ночь переударив Нила, нашел Нила и пожелал им отобедать, а уж затем парень обнаружил у твари клыки и язык. Их стычка произошла в укромном местечке, и утром мой оболтус еще и за черепом наведался. «Не пропадать же добру «И добытчик их собирается продать всего за 80 монет?» Нил сам упомянул скидку, а настоящую цену он знает. «Лучше бы он в гноме банк наведался». Геош был поражен расточительностью молодого человека. «Ну да ладно. Это его трофеи ему и решать, а договоренность следует соблюдать. Только я сегодня не буду их брать с собой. Нужно сначала все обговорить. Вдруг у кигира не окажется с собой». Сразу столько золота. Только прошу, будьте с кегиром поаккуратнее. Не хотелось бы злить влиятельного мужика, иначе он нам покою не даст. Понимаю, я завтра уйду, а вам тут жить. Постараюсь еще раз напомнить, что вы ему не враги. Благодарствую, добрый человек. Кстати, имеется еще одна вещица – череп рыси-мутанта. Пришлось долго провозиться, но кости получились чистыми и целыми. Все до единой. Рысь тоже столкнулась с Нилом? Нет, она пролезла в мой дом, когда парень был в гостях. Ей просто не повезло. Я подумаю над вашим предложением, но сначала разговор с Кигиром. Геош поднялся. Раут, покажи дорогу. Луар закрыл за ним дверь, а сам с очередной чашкой витаминного напитка направился к больной. Пострадавшую разместили во второй комнатке на диванчике за простенком. С ее лица уже сползла болевая маска, однако печать усталости просматривалась довольно явно. Дина, почувствовав сторонний взгляд, открыла глаза. «Проснулась, внучка?» Старик расплылся в улыбке. «Как самочувствие?» Она попыталась приподняться, но тут же оставила затею. «Голова немного кружится. Нил не появлялся?» «Сам прийти не смог, но передал весточку. Волнуется о тебе». Луар прочитал ей последнюю часть послания. «Опять куда-то встрял», — с грустью вымолвила Дина, «и я снова не могу ему помочь». «Мужчины должны сами решать свои проблемы, так мы устроены. А ты выздоравливай, набирайся сил. Мой оболтус умудрился тебя бросить ночью на окраине, да и я, старый дурак, нашел, с кем отпустить девушку». не он, ни вы не виноваты», — девушка скривилась от боли, мотнув головой. Там оказались волшебники, и они целенаправленно шли по моим следам». «Не надо меня оправдывать, внучка. Совсем из ума выжил». «Вы зря на себя наговариваете». Дина нахмурила брови и опять скривилась от боли. «Все-все, не трать силы. Вот чайку и спей. А поговорим лучше завтра». Луар помог больной выпить. «Спи, внучка. Сон для тебя — неплохое лекарство». Во тваре содержались не только ягоды шиповника, но и другие составляющие, в том числе и снотворного действия. Через пару минут Дина опять уснула. «О, и славно, милая!» Старик поднялся и ушел в другую комнату. Ему не давало покоя послание Нила. «Одежды я ему точно не дарил, но в письме ясно написано, взамен которой одарили меня другой». Из памяти я пока не выжил, хоть и не молод, а пареньку и подавно чудить рано. Не иначе он хотел сказать то, о чем сторонний человек догадаться не должен. лоар поставил пустую чашку на стол, а сам начал мерить шагами комнату. Продырявленную одежду? тоже так говорит? Ну, лады бы рваную, поношенную, испорченную или грязную, так нет. Он мне продырявленную, а я ему взамен... «Погодь, погодь. Куда я ее засунул?» Старик приблизился к полкам на одной из стен и достал книжицу. «Вот она, дырка-то! А что я ему взамен дал? Другую книжку про магию обергов. Что там дальше написано?» Библиотекарь присел к столу и снова развернул лист бумаги. «Так, вот это место. Подарок весьма пригодится, особенно там, куда я направляюсь. И где, скажите, на милость могут пригодиться чары обергов? Ежели я хоть чуточку соображаю, то у самих желтоглазых. Но поверить, что Нил на них наткнулся, или они на него, разве сие возможно? Да это равносильно тому, что... А ведь с его везеньем взять того же змей-глота. Тварь редкая, однако парень сталкивается с ней в первую же ночь периода ливней. Везунчик не иначе. Только вот ни одному другому счастливчику пережить подобную встречу не свезло, а этот... Неужели все-таки оберги? И зачем он им занадобился? Луар еще раз внимательно перечитал послание, пытаясь найти другие зацепки. Если не убили и дали возможность письмо отправить, он им действительно нужен. Вопрос, надолго ли. Допустим, кто-то из обергов выжил. Никто их не видел, потому что таятся о других... «Значит, им нет резона раскрывать себя. Выходит, Нилу действительно грозит опасность. А как помочь, когда не знаешь даже, где его искать?» Луар имел некоторое беглое представление о желтоглазах, но все сведения касались их жизни до начала смутных времен. Затем их записали в убийцы короля и пытались поголовно уничтожить. «Не мудрено, что особой симпатии к нам они не испытывают». Как сие скажется на синеглазом пареньке, предугадать не берусь. Дай вознесшийся, чтобы ему подфартило. К виду развалинги уж успел почти привыкнуть. Аромат улиц также не слишком напрягал, поскольку он воспользовался несложным заклинанием, позволившим очистить воздух поблизости, но внутреннее убранство уютного местечка его неприятно поразило. Наверное, по контрасту с названием. Массивные лишь слегка обтесанные табуреты, на которых запросто порвешь брюки, столешницы из расколотых пополам и наспех обструганных бревен, колонны ствола дерева с многочисленными сучками, на которые клиенты заведения вешали одежду. «Уютом здесь и не пахнет. Вот уж действительно экзотика», размышлял Геош, разглядывая помещение обеденного зала. Они с Раутом подошли к свободному столику, но присесть не успели, Рядом возник бармен. «Для дорогих гостей у нас особые места, высокочтимые. Неизволите ли перейти в более комфортные условия?» – предложил он. Волшебник прислушался к внутренним ощущениям и кивнул. «Возражать не будем». Они миновали зал и поднялись на второй этаж. Здесь Геош обратился к провожатому. «Необходимо переговорить с твоим хозяином». «По поводу грубости моих людей сегодня утром? А разве мы с тобой не договорились?» Я поэтому и спрашиваю, вдруг остались недоразумения. Нет, меня сюда привели совсем другие дела, коммерческие. Я доложу. Желаете что-нибудь отведать? Сегодня для вас любые блюда за счет заведения. Почему бы и не уважить радушных хозяев? Только ты уж сам выбери что-то съедобное на быструю руку. Времени у нас немного. Какие напитки предпочитаете? Хотя сегодня могу предложить только приличное пиво. Тогда пиво и к нему немного снеди. «Будет сделано!» Лирсу не требовалось объяснять, что из блюд подобный господин сможет посчитать съедобным. Бармен открыл дверь и пропустил гостей в небольшую действительно уютную комнату. И стол, и стулья здесь имели вполне приличный вид. Скатерть сияла белизной, а на штукатуренных стенах висели большие картины. «Прямо сказка!» – не сдержал Сараут, разглядывая интерьер. «Все богатые в таких комнатах живут?» – спросил он. «Смотря насколько они богаты» ответил Геош. «А у вас дом большой? Сколько комнат?» «Никогда не считал. Сам я живу в четырех. Пару гостевых держу наготове Вдруг кто-то заявится. Одну занимает кухарка и еще две управляющий. Вот он знает обо всем доме». «Круто!» Разговор прервал Лирс. «Господин Кегир просит его извинить. Он заглянет через десять минут. У вас как раз будет возможность оценить некоторые блюда нашего заведения. Приемлемо. Кивнул волшебник, выдержав небольшую паузу. В комнату вошел прилично одетый официант, и на столе появились маринованные закуски из домашних заготовок, редкий вид соленой рыбы, которую не во всяком ресторане Срединного кольца можно было сыскать, очень дорогой сыр и кувшин монастырского пива. С помощью магии Геош убедился, что продукты не отравлены, и только после этого разлил пиво по кружкам. Раут старался копировать все движения волшебника – Однако надолго его не хватило. Увлекшись вкусностями, парень позабыл о былых намерениях. Насытившись, его потянуло на общение. «Вы каждый день такое едите?» «Нет. Еда должна быть простой и полезной, но не всегда вкусной». «А по мне пусть лучше будет вкусной. Вот вы можете себе позволить покупать такую еду каждый день?» «Могу. Только зачем?» Молодой человек почувствовал в словах сотрапезника нотки раздражения «Е» и решил больше вопросов не задавать. Они продолжили ужин молча, пока в комнате не появился плотный мужчина средних лет. «Господа, прошу прощения, что заставил ждать. Мой бармен сказал, что у вас ко мне дело», — обратился он к волшебнику. «Раут, будь любезен, оставь нас на несколько минут», — сказал Геош. Дождавшись, когда выполнили его просьбу, мужчина продолжил. «Вы хозяин уютного местечка?» «Простите, забыл представиться». «Кигир», — произнес Кабатчик. Волшебник сразу давал понять, что он действительно важная фигура. геош и не думал подниматься из-за стола. Окинув вошедшего беглым взглядом, жестом предложил хозяину заведение присесть. «Я своего имени называть не буду. Дело, которое меня привело, связано с синеглазым пареньком. Он вам обещал кое-что продать и просил меня назвать цену с учетом скидки. Вы понимаете, о чем речь?» «Да, я в курсе», — Кабатчик присел за столик. Очень внимательно вас слушаю». Кегир получил предупреждение от бармена, что с волшебником лучше не ссориться, поэтому старался разговаривать, взвешивая каждое слово. «Цена составит 80 монет. Давайте сразу обговорим место и время сделки. Прошу прощения, высокочтимый, с молодым человеком все в порядке? Он был вынужден срочно выехать за город на несколько дней. Просил меня об услуге». Геош решил ошеломить собеседника и сейчас наблюдал за изумлением на его лице. «Ты всю ночь будешь ломать себе голову, чтобы понять, кто же такой на самом деле Нил, раз у него такие, как я, в услужении. И уж точно желание наведаться к Луару не возникнет. Я готов в любое удобное для вас время оплатить товар. Думаю, сделку будет удобно провести здесь, если не возражаете. Утром у вас много народу?» — спросил волшебник. — Первые клиенты появляются ближе к полудню. Я принесу язык и клыки змеи глота ближе к завтраку. Договорились? — Конечно, конечно. Гость не собирался пока сообщать собеседнику еще и о черепи и рыси. Зачем искушать людей кигира С чужими делами разобрались. Геош положил ладонь на стол, как бы подводя итог. — Теперь у меня будет к вам личная просьба, если не возражаете. «Всегда рад помочь столь достойному клиенту», — Кегир поспешил согласиться. «Сегодня мне стало известно о некоторых странностях, происходящих в городе. Я имею в виду взрыв пропускного пункта в центре и непорядки на западном рынке. В газете написали какую-то ерунду», — он махнул рукой. «Но я уверен, в такое заведение, как ваше, стекается немало информации. Не желаете ли ею поделиться?» Волшебник положил на стол пять золотых монет. Кабачик недолго размышлял над ответом. Он бы и так многое сказал собеседнику из страха, но золото требовало от него именно тех данных, которые действительно могли заинтересовать клиента. «Сегодня действительно поступали интересные новости», — начал говорить кигир «Две вы назвали, но еще одна пришла сразу после восхода солнца. В наш порт прибыли три торговых судна с необычным грузом. И это были не съестные припасы или материалы. С палуб сошли люди. Причем не сброд, который иногда доставляют для срочных работ на каменоломнях. Все довольно прилично одетые и очень похожи, что умеют обращаться с магией. Сколько их было? Новости заставили Геоша слегка податься вперед. Около 200 человек. Всех разделили на четыре группы и отправили в Серединное кольцо окольными путями. «Две сотни волшебников — большая сила», — размышлял гость. «Значит, в городе назревает нечто весьма серьезное и, скорее всего, кровавое». «Знаешь, кто мог их доставить?» — спросил он скорее машинально. «Точных данных у меня нет, однако в Лардеграде не так много людей, способных нанять сразу столько волшебников». Два человека в форме школьной охраны ранним утром стояли возле входа в целительскую и ждали смену передачу дежурства должна была состояться еще четверть часа назад. Вовремя сменились их коллеги перед школьными воротами, но к ним самим почему-то никто не спешил. «Шеигры и совсем на ужин! Что за дела? Мы тут с тобой до обеда должны торчать!» Возмущался тот, что повыше. «Да придут, куда денутся!» Трой, похоже, никуда не торопился и не нервничал. «Мне денег за их опоздание никто не заплатит! Может, сбегать шороху навести?» Пост оставлять не положено, оштрафуют. «Да вон уже топают!» – кивнул плотный. С лужевым приблизилось трое – начальник группы и сменщики. Правда, командир оказался не тем, кто их вчера сюда привел, и это немного насторожило, казалось бы, невозмутимого стражника «Ну, наконец-то!» – высокий уже предвкушал, как завалится в постель после бессонной ночи. Сменщики, как и положено, подошли практически вплотную – Однако дальше все стало разворачиваться по странному сценарию. Прибывшие в мгновение ока оказались сзади коллег, которые почувствовали холод пистолетного ствола возле виска. «Господа, вы арестованы. Предлагаю не сопротивляться. У меня приказ господина Схида – стрелять при малейшем неповиновении». Командир тройки сам разоружил охранников. «Вас проводят для разбирательства. Невинных отпустят». «В чем нас обвиняют?» Теперь заволновался Невысокий. «Этого я не знаю. Вам все расскажут позже. Пройдемте». «Еще чего не хватало. Я нанимался в охрану». и высокий неожиданно ударил конвоира и прыгнул в заросли. Раздался выстрел. Из заросли вскоре вышел мужчина и негромко произнес. «Этот виновен однозначно и уже ничего другого доказать не сможет. А ты?» Он направил револьвер на второго охранника. А я и не собирался сопротивляться. Кроме греха с распутными девками, других преступлений не совершал. Там будет видно. Уведите. Подобных задержаний в школе за сегодня произошло немало. Вооружив своих людей огнестрельным оружием, схит с самого утра начал выполнять поручения начальства. Всех, кого принял на работу третий помощник ректора, требовалось подвергнуть тщательной проверке. Некоторые из них понимали, что ее не пройдут, и пытались убежать. Однако начальник охраны к выполнению задания подошел ответственно. Примерно за час все вызывающие подозрения стражники оказались под замком. Только после этого Схит направился в кабинет Ройка. «Зачистку закончил», – громогласно доложил здоровяк, войдя в кабинет. «Трое убиты при задержании. С нашей стороны потерь нет». Начальник охраны слегка прихрамывал и держал руку на перевязи. Но хозяин кабинета обошел это своим вниманием. «Садись, Схит». Первый помощник указал на стул. «Только что получены тревожные вести из города. Опять нападение на школьников? Бери выше. Убит победитель турнира, уничтожена верхушка Гордов и Дилгов. Пострадали еще два клана, участвовавшие в турнире. В некоторых отделениях торговой конторы были слышны выстрелы. Что происходит сейчас и насколько это затянется, сказать сложно. Мы должны принять срочные меры, чтобы уберечь учителей и школьников». «Неужели началось? Но как им удалось?» Буквально подскочил на месте начальник охраны. «Схейт, не могу понять, чем перед тобой провинились мои уши? Когда же ты научишься говорить, а не орать?» Ройк, осуждающий, покачал головой и лишь затем начал отвечать. «Думаю, контора использовала новое оружие, которое участники состязания незаметно для себя получили в графском дворце и принесли домой, где оно и сработало». Как правило, неудачливые претенденты на победу после турнира отчитываются у руководства. Этим кто-то умело воспользовался. «А кто напал на отделение торговцев? Неужели клановцы?» Здоровяк заговорил чуть тише. «Вряд ли. Полагаю, в конторе идут внутренние разборки. Вчерашний взрыв в центре тому свидетельство. У них сменилась власть? Пытаемся выяснить, но пока ничего не получается. Как рука?» Ройк все-таки решил поинтересоваться здоровьем собеседника или просто нашел повод сменить тему. Да чего ей станется? Поболит малости перестанет. К целителю не ходил? Вылазка на север столице обернулась начальнику охраны потерями. Он лишился двух человек, попал под завал и с трудом отбился от ночных монстров. Буду еще зря время тратить, когда дело не в проворот. Четвертого помощника я ведь так и не отыскал вчера, тот как в воду канул. И ученицу тоже найти не удалось. Боюсь, как бы ее твари не сожрали. «Дину?» «Ну да. Леус отправился за ней в район порта. Там мы и схлестнулись. Девушка попыталась скрыться. Насколько ей это удалось, понятия не имею». «Как он ее нашел?» Спросил Ройк. Сначала использовал аннулирование ученической карточки и понял, что девушка в отеле, тут поблизости. Хотел захватить, но получил отпор от ее спутников». Тогда он распустил слух о том, что Нил удерживает подругу силой. Скорее всего, Леус нашел способ пометить Дину в гостинице, дождался сигнала и отправился на захват. Я за ним. Надо было спасти школьницу и вывести гада на чистую воду. Если бы не сумерки, может, и удалось бы. Понятно. Кстати, об учениках. Знаешь, где объявился Нил? Думаю, где-то в северных окраинах Лардеграда. Полагаю, Илеус на это надеялся, но паренек тем временем проник в графский дворец. «Он устроился на службу в контору?» Брови с хида подскочили вверх. Мало того, его взяли телохранителем главного приза. Есть веские подозрения, что именно сама невеста стала причиной гибели Транга. Карета, в которой новобрачные выехали из центра, взорвалась. «А наш ученик?» «Ничего не знаю. Вряд ли он был в карете». Теперь его точно в живых не оставят. Если Нил все время находился возле невесты, то мог увидеть и услышать многое из того, что торговцы захотят оставить в тайне. «Согласен с тобой, но знаешь...» Ройк усмехнулся. «Мне почему-то кажется, Синеглазый снова выйдет сухим из воды. Сколько раз он стоял на краю гибели за последние дни? Всему имеется свой предел, даже невероятному везению». «Может быть, может быть», — задумчиво произнес первый помощник ректора. «Кстати, ты сегодня шуага не видел? Здоровался, когда сюда шел? модный тип. Понять не могу, на чьей он стороне Он из тех, кто старается оказаться в рядах победителей. Думаю, пока не опасен, но присмотреть за ним стоит. Издали и очень осторожно. А может, лучше наехать на него? Есть несколько щекотливых вопросов с Хитт. «Если бы второй помощник не знал спасительные для себя ответы на них, вряд ли бы пришел сегодня в школу. Я полагаю, что лиуза ты не найдешь по той простой причине, что его нет в живых, а больше Шуага прижать нечем». Начальник охраны после недолгого раздумья согласился. «Очень жаль. Что ж, придется ждать следующей ошибки господина Шуага. Хотя есть большое желание воспользоваться главным принципом Редуганда». «Ты хочешь его убить? Не стоит. Мало ли, на кого нас сможет вывести этот человек».